И посреди этого кошмара прозвучал деловой, четкий голос Зюссы. «Судя по обстоятельствам нынешнего вечера, я могу с полной уверенностью обещать вам орден и повышение в чине». как ни странно, он даже не испытывал ненависти к человеку, стоявшему перед ним с наглой и обязательной улыбкой. «Одна мечта, одно видение маячили перед ним». Еврей сидит такой же растерянный и стерзанный, а он, Вейсензе, стоит над ним с холодной улыбкой. Дальше он вел себя совсем как обычно, только все было мучительно нереально. Он говорил и действовал словно марионетка, словно во сне. Он продолжал вежливо и приветливо раскланиваться, ответил на шутку герцогини, обменялся обдуманными и дипломатичными репликами с советником Фихтелем, на ошеломляющую и очень тонкую непристойность господина Де Риоль откликнулся еще более тонкой и циничной остротой. Но голоса были какие-то неживые, деревянные, люди двигались неестественно, как заводные куклы в паноптикуме. Когда в залу, грузный, огромный, Прихрамывая, заметнее, чем обычно вялой, развинченной походкой вошел герцог, даже он сквозь туманную дымку показался Вейсензе восковой куклой. Однако при виде герцога ему все же удалось раздуть в душе искру надежды. Он отогнал свои видения, он заглушил свое знание, он не хотел признать его истиной. Торопливым неверным движением, подхватив венецианскую мантию, он загородил дорогу герцогу, всем своим видом являя настойчивый страстный вопрос — может быть, все-таки это не случилось? Но герцог не заметил его, он явно не хотел его замечать. Он не удостоил его взглядом, несмотря на то, что Вейсонзе стоял совсем близко, Он прошел мимо, уставясь в пространство и нарочито громко отрыгивая, чтобы скрыть явное смущение. И Вейсензе сразу почувствовал себя безмерно старым и усталым. Он оглянулся, ища укромного уголка, и попал к столу, у которого в одиночестве сидел и выпивал актуарий Гетц. Тому очень польстило общество господина председателя церковного совета, он церемонно поднялся, хотя был уже не тверд на ногах, и стал отвешивать низкие поклоны по всем правилам этикета. Потом они сидели вместе за столом один, старый, утонченный, истерзанный печалью, другой молодой, неуклюжий, беспомощно барахтающийся в туманных мечтах. Оба молча созерцали разгар праздничного веселья и пили. А Карл Александр проходил по залу довольный, гордый и ублаготворенный. Правда, минутами у него вырывался смущенный и упрямый смешок, как у школьника, который напроказил их храбрицы, чтобы подавить стыд. Но таким своим поведением он умышленно и двусмысленно показывал, что сейчас только оторвался от любовных объятий. Встретив вопросительный взгляд жены, он приветствовал ее широким жестом, который она свободно могла истолковать как горделивое признание. Он остановился у карточных столов и стал уверять игроков фараон, почтительно поднявшихся с мест и в пылу азарта раздосадованных помехой, что нынче вечером ему особенно, ну прямо особенно весело. Жадно залпом выпил он два больших бокала токайского и сильно опьянял. Подойдя к своему тестю и увидев, что старик совсем разомлел от близости неаполитанки, он отнесся к этому с покровительственным одобрением, несколько раз облобызал в тарика князя, умильно приговаривая, «Ах, ваша милость, ваша милость! «Как хорошо, что вы, ваша милость, сохранили свежесть чувств!» И принялся самодовольным и сентиментальным тоном рассказывать о своих молодых годах в Италии, хвастать своим ломбардским походом и венецианскими авантюрами. За Кассана ему, правда, пришлось заплатить хромотой, но это по совести была недорогая цена. «Ах, Венеция, Венеция!» Бесконечные блуждания по городу с маской на лице и женщины, и дуэли, и секреты высокой политики, алхимики, и духовицы, и лагуны, и дворцы, и простертая, надо всем, незримая рука Совета Десяти. Совет Десяти — важнейший политический орган Венецианской Республики осуществлявший тайный надзор над правительством и всеми гражданами и охранявший неизыблемость существующего строя посредством системы шпионажа и убийств из-под Недаром все это сейчас пришло ему на память, ведь она, Грацелла Виталий, настоящий огонь, от нее так и веет дивным живительным ароматом Италии. И он опытным глазом оценил скрытые достоинства неаполитанки. — Вашей милости повезло, — лепитал он, — да и мне везет. Цум свикует.